Белые зубы. 2000 год. Зэдди Смит. Белые зубы, впечатляющий дебютный роман Зэдди Смит, опубликовали, когда автору было 24 года. Большое, яркое, изобилующее персонажами произведение написано с человеколюбивой комической живостью, свойственной Чарльзу Диккенсу. Повествование увлекает читателя темами изгнания и миграции, которые встречаются в книгах Салмана Ружди, и в нем есть честолюбие и энергия слов, как у Дэвида Фостера Уоллеса. Смит обладает как врожденным талантом рассказчика, так и совершенно оригинальным стилем, дерзким и философским, соединяющим житейскую мудрость и постулаты науки. На первый взгляд – Белые зубы повествуют о злоключениях двух ветеранов Второй мировой войны, скромного англичанина Арчи Джонса и его лучшего друга бенгальского мусульманина Самада Игбала, а также об их больших и очень неблагополучных семьях. Смит волшебным образом проникает во внутренний мир персонажей, описывает их любовные и семейные страдания с сочувствием и юмором и в то же время рассказывает собственную историю, чтобы более широко взглянуть на культурные и политические события, определяющие жизнь персонажей. Ее роман – это история о родителях и детях, друзьях и соседях, за которой стоит рассказ об эмигрантах, изгоях и наследии британского колониализма. Действие романа происходит в наполненном какофонии звуков Лондоне с его магазинами карри, бильярдными залами и дешевыми парикмахерскими. В городе, населенном бэками, бибоями, инди-детьми, прощелыгами, рейверами, рудбоями, кислотниками, всякими Шерон, Трейси, Кевами, националистами, ракгаманами и пакистанцами. В городе, где разочарованные официанты мечтают изменить историю, а некогда непреодолимые границы расовых и классовых различий полностью размыты. Персонажи Смит справляются с окружающими социальными течениями совершенно по-разному. Герой Арчи, женатый на молодой ямайской женщине по имени Клара, относится к всевозможным переменам и хаосу с добродушным юмором. Он задается вопросом, почему люди не могут просто заниматься своими делами, просто жить вместе, ну, знаешь, в мире и гармонии, и все такое. Его лучший друг Самат, напротив, бунтует против упадка современной культуры и развращающего влияния, которое, по его мнению, эта культура оказывает на его сыновей-близнецов подросткового возраста. Для Смит, Арчи и Самат – представители двух мировоззрений – Один практичный и прагматичный, другой идеолог и абсолютист. Один воспринимает волю случая как побочный продукт свободы, другой пытается взять в свои руки управление судьбой. Арчи служит в компании, занимающейся адресной почтовой рассылкой, и разрабатывает обложки для каталогов. И принимает тот факт, что он – человек, чью роль в масштабах Вселенной можно соотнести со знакомыми примерами камешка на пляже, капли дождя в океане, иголки в стоге сена. Он счастлив плыть по течению. Самат, со своей стороны, никак не может забыть участие прадеда в индийском мятеже. Он жаждет славы и известности и возмущен своей скромной должностью официанта. Самат отправляет Магида, более сговорчивого из сыновей-близнецов, домой в Бангладеш для получения надлежащего мусульманину образования. Таким образом, считает он, хотя бы один сын вырастет, гордясь семейными и культурными корнями. Но его планы в отношении будущего сыновей складываются не совсем так, как хотелось. Магид возвращается из Бангладеш ярым англофилом, будущим адвокатом, носит белые костюмы и говорит, как Дэвид Нивен. Его брат Милат тем временем присоединяется к радикальной исламской группировке, проповедующей революцию и самоотречение. Все больше углубляясь в цепь событий, преследующих семьи Арчи и Самада, Смит мягко отмечает тщеславие и самообман персонажей, показывая, как одно поколение часто восстает против другого, сыновья против отцов, дочери против матерей, как потомки повторяют ошибки предшественников, следуют за мечтами предков, как эмигранты и их дети ломают сами себя ради принятия различия культур и второй родины. Столь ранний писательский дебют показал, что Смит обладает выдающимися способностями и ее талант соизмерим с ее амбициями.